«Спасибо», — сказала девочка, когда они поднялись на веранду кафе и стали пробираться сквозь толпу к стойке. Ее матери нигде не было видно, и Моник сообщил об этом Чарли. «Может быть, она уже поднялась на гору?» — сказала она. «Но мне совсем мало, прям как птичка». При этих ее словах Чарли почему-то представил себе этакую современную маленькую Эдит Пиаф, хотя он и был уверен, что мать Моник не была француженкой. Чарли спросил, что бы ей хотелось съесть. Моник выбрала хот-дог, картофельные чипсы и шоколадный коктейль. — Когда я приезжаю во Францию, папа заставляет меня есть правильную еду, — сказала она и поморщилась. — Фу, это такая гадость! Чарли рассмеялся. Взял для моник то, что она просила, он купил себе гамбургер и стаканчик пепси и отнес все это на столик, который только что освободился. Энергичное катание основательно согрело его, и Чарли чувствовал себя превосходно. Они уже почти расправились с едой, когда Маник издав какой-то невнятный крик и вскочив со стула, замахала поднятыми над головой руками. Чарли обернулся, чтобы посмотреть кому это она машет. Однако в толпе лыжников, которые оживленно беседовали, жестикулировали и топали по полу своими тяжелыми ботинками, торопясь поскорее вернуться на гору, было почти невозможно определить, кто привлек к себе внимание девочки. Только когда высокая статная женщина в элегантной, отороченной мехом бежевой парке и обтягивающих бежевых ритузах оказалась возле самого их стола, он понял, что видит перед собой мать Маник. Сняв черные очки, молодая женщина строго посмотрела на дочь. В ее лице было что-то знакомое. Чарли показала, что он уже видел ее, но никак не мог припомнить, где. Возможно, они когда-то сталкивались в Европе, а может быть, она была телеведущей или моделью. Этого Чарли не мог сказать. Зато он сразу отметил, что она держится очень уверенно и грациозно, и что ее одежда, включая шапку из меха норки, подобрана с большим вкусом. Лицо ее, однако, не предвещало ничего хорошего ни Маник, ни ему самому. «Где ты была?» — требовательно спросила молодая женщина у Маник. «Я велела тебе ждать меня в ресторане в двенадцать часов». В ее голосе зазвучал металл, и Маник испуганно подняла глаза на мать. Чарли поразился, как у такой суровой женщины может быть такая приветливая и раскованная дочь. Впрочем, он тут же подумал о том, что женщина беспокоилась за дочь, и ее волнение было вполне понятно, ведь на часах было без малого два. — Я прошу прощения, — вступился он за девочку, — должно быть, это я виноват. Мы с вашей дочерью познакомились, когда поднимались вверх на подъемнике. Моник показывала мне, как здорово она умеет кататься, и мы немножечко увлеклись. Женщина обожгла его возмущенным взглядом. — Я вас не спрашивала, — отрезала она. И Чарли показалось, что он встречал эту женщину совсем недавно, только никак не мог припомнить, при каких обстоятельствах. Это было странно поскольку в последнее время он не так уж часто общался с незнакомыми людьми. Потом его взгляд упал на Моник, и Чарли увидел, что девочка готова разрыдаться. — Кто заплатил за твой обед? — продолжала женщина металлическим голосом, и Моник опустила голову еще ниже. — Я заплатил. — снова вмешался Чарли, которому от души было жаль Моник.